Фельдшер. Ей всегда нравилось после окончания дежурства оказываться на улице, и стоя на крыльце подстанции и понимать, что впереди двое суток выходных. Можно строить планы, намечать какие-то дела, но сперва как следует выспаться. половина первого выходного всегда была посвящена этому: принять душ, открыть настежь окно, укутаться теплым одеялом и уснуть. Сегодня после лившего всю ночь дождя утро казалось особенно свежим, а город умытым. Весна в этом году пришла рано, и сейчас в середине апреля. Установилась очень тёплая, хоть и дождливая погода. Виктория подняла голову и посмотрела в небо. Ни облачка, ни тучки. Значит, сегодня дождя больше не предвидится. Отосплюсь, потом окна помою Решила она, поправляя сползающую с плеча ручку сумки. Иначе руки так и не дойдут. А тётка давно волком смотрит. Мысли переключились на тётку. Светлана Александровна воспитывала племянницу как родную дочь с тех пор, Как Виктории исполнилось четыре года. Родители Виктория не помнила, знала только по фотографиям. Но что с ними случилось, тетка никогда не рассказывала. Она удочерила Вику, и ее муж не возражал, дал свою фамилию. Своих детей у них не было, и племянница заменила им родную дочь. Виктория искренне любила и Светлану Александровну, и Никиту Сергеевича, и очень горевала, когда он разбился на машине, ударившись лоб в лоб с вылетевшим на встречную полосу неопытным водителем. С тех пор они жили с теткой вдвоем в хорошей трехкомнатной квартире. Виктория работала на скорой, а Светлана Александровна преподавала в местном музыкальном училище. Тётку очень огорчал тот факт, что племянница не торопится замуж, хотя годы уже давно перестали быть юными. Но Виктория только отмахивалась. Мол, не до этого. В последнее время Светлана Александровна стала хуже себя чувствовать. У нее болело сердце, и интервалы между приступами делались все короче. Виктория старалась больше бывать дома, чтобы успеть помочь, хотя тетка и настаивала на том, что прекрасно справится и сама. «Ты бы своего кавалера хоть на чай пригласила», — говорила она, имея в виду Максима Митина. Но Виктория не торопилась знакомить их. Максим был женат, и афишировать связь с несвободным человеком она не хотела. «А то пропадаете где-то вечерами. Могли бы и здесь встречаться. У тебя, в конце концов, своя комната есть». «Мы в разные смены работаем. Редко выходные совпадают». Врала Виктория, испытывая жгучий стыд. Она до сих пор не могла объяснить себе, как вышло, что всегда так, осуждая других за подобные романы, сама ухитрилась влипнуть в историю с женатым мужчиной. Но устоять перед обаянием Максима оказалось невозможным. Он по-настоящему ухаживал за ней. Дарил цветы и приглашал в театр, узнав, что Виктория питает страсть к Чехову и его пьесам. Да и просто хотелось красивой сказки на фоне довольно безрадостных и тяжелых рабочих будней. А Максим эту сказку ей дарил. Где-то в другой жизни у него была жена, но в то время, которое он проводил с Викторией, ей казалось, что Митин принадлежит только ей. И ничего и никого больше не существует. Она попала в капкан собственных иллюзий и теперь не представляла, как из него выбраться, не отгрызая себе лапу. Митин, как и все женатые мужчины, закрутившие роман на стороне, разумеется, обещал, что вот-вот разведется, даже подарил вики кольцо в знак серьезности своих намерений, и она всякий раз больно колола свою хозяйку в палец при попытке натянуть на него перчатку. Словно напоминала, чтобы не забывалось, не принимала всерьез. Вика отлично все понимала, но справиться с собой не могла. Максим окружал ее такой заботой и был так нежен и внимателен, что не верить ему казалось просто невозможным. Но знакомить его с теткой Викторией все-таки не спешила. «Виктория Павловна, вы мне дневник не подписали». Раздался над самым ухом голос Сергея. Вика от неожиданности сделала шаг в сторону и, оступившись кубарем, полетела с крыльца прямо в лужу. В лодыжке что-то остро заныло. Вика схватилась за травмированную ногу и охнула. «Пропади ты пропадом со своим дневником! Разве можно так подкрадываться?» Сергей с виноватым видом сбежал с крыльца, помог ей встать. «Наступать можете? Это не перелом?» «Только этого мне не хватало». Вика села на лавку, на которой обычно курили водители в ожидании выезда. Ощупала лодыжку. Боль не усиливалась. «Значит, просто ушиб». «Может, все-таки на рентген? Тут ведь рядом. Я помогу», — предложил виновник травмы. «Хватит с меня с твоей помощи на сегодня», — отрезала она. «Так, что за шум, а драки нет?» Из дверей подстанции вышел митинг с небрежно закинутой на плечо спортивной сумкой. Виктория Павловна с крыльца упала. «Сама или ты помог?» — опускаясь на корточки перед Викой спросил Максим. «Невольно поспособствовал». в голову признался стажёр я нечаянно сергей вам сколько лет осматривая лодыжку виктории поинтересовался максим 20 «Ну так пора бы перестать произносить глупости вроде я нечаянно но я действительно но тут вмешалась виктория все давай свой дневник я подпишу и выметайся. тебе же на занятия пора ох ты елки зеленые спохватился стажор бросив взгляд на часы опаздываю но расскажешь преподавателю как спасал безнадежного пациента «Я всегда в студенчестве так делал», — усмехнулся Митин, поднимаясь. «Думаю, тут просто ушиб, Виктория Павловна. Но домой я вас отвезу, пожалуй». «Вы разве не работаете сегодня?» Подняв голову, спросила Вика. «Нет, у меня двое суток выходных, и здесь, и в клинике». Нажав на слово «двое», сказал Максим. «Так что подписывайте своему стажеру дневник и поедем». Когда Сергей, сунув дневник в рюкзак, опрометью метнулся к остановке автобуса, Максим нажал кнопку на брелоке. открывая припаркованную неподалеку Мазду. «Прошу, Виктория Павловна, или помочь?» «Не надо, сама». По привычке, оглянувшись по сторонам, Вика юркнула на переднее сиденье Митин сел за руль. «Ну что, куда едем?» «Домой». «Викуля, ты не услышала, что ли?» «У меня два выходных, жена знает только об одном, так что целые сутки у нас есть». Он положил руку ей на колено, чуть сжал пальцы. «Хочешь, профилакторий поедем? Там сейчас никого». «Это никого почему-то как никогда больно уколола Вику. Вот именно. Никого. чтобы никто не увидел». Вика знала правила этой игры, принимала их, понимая, что по-другому не получится. Но иногда испытывала вот такие болезненные уколы. Словно бы она не достойна ничего другого. Только вот эти унизительные тайные встречи без случайных свидетелей. «Ну решайся, Викуль», — настаивал Митин. «Просто подумай. Целые сутки вдвоем». «Уснем вместе, проснемся, кофе в постель, то-се, вечерком погуляем, поедем, а?» «Мне все равно нужно домой заехать», — сдалась Вика. «Тете проверить и вещи взять». Они уже подъезжали к дому Виктории, когда намертво встали в пробку. Машины еле двигались в три ряда. Кто-то наглый пытался объехать затор по газону. Ему сигналили не пускали перестроиться в ряд. «Вот уроды», — цедил Максим раздраженно. «Ну куда он лезет, идиот? Неужели непонятно, что никто не пустит?» Вика молчала. Ей не нравилась манера Максима водить машину. Слишком нервная и дерганная. Это всегда удивляло Вику. Как человек, ежедневно видящий искалеченных людей, может позволять себе быть неаккуратным собственной жизнью? Может, там что-то случилось? Спросила она, чтобы отвлечь Митина от мыслей об автохаме на газоне. Совсем ведь почти не двигаемся. Может, авария? А эта мысль, согласился он. Идем глянем, может, нужна помощь? Они вышли из машины и направились к месту затора. Метрах в десяти от пешеходного перехода действительно случилась авария. На асфальте лежал без сознания молодой парень, а рядом на пороге открытой малолитражки сидела девушка с совершенно белым лицом и все повторяла. «Я не видела. Я его не видела». Митин опытным взглядом оценив ситуацию бросил вики «Осмотри девицу на предмет травмы груди. Она что-то за правую половину держится, а я к пострадавшему. Скорую вызвал кто-то». Зычно спросил он у собравшихся вокруг людей. «Или всем телефоны нужны в качестве средства съемки?» «А вы кто?» Спросил седой мужчина лет 50 «Я врач. Так бригаду вызвали или нет?» «Да, я звонил минут десять назад». Вика уже осмотрела девушку. Не нашла никаких повреждений и сунула под нос вату с нашатырем, запас которого всегда носила в сумке. Сама страдала пониженным давлением и довольно часто прибегала к этому средству. «Что теперь будет?» прошептала девушка. «Я ведь его не видела, он выскочил из-за машины. У меня и скорость-то невысокая была. Почему он так странно лежит? Он жив?» «Жив, не волнуйтесь. С ним очень хороший врач. Он непременно поможет. Ну, вам лучше? Я тогда пойду помогу доктору». «Вика, мою сумку из машины, быстро!» В этот момент потребовал опустившийся на корточки возле распростертого на асфальте парня Митин. И Вика побежала обратно к их машине. Максим имел привычку возить с собой небольшую спортивную сумку с набором необходимого для оказания первой помощи. И сейчас это очень пригодилось. Парень не дышал. Митин делал ему массаж сердца и искусственное дыхание. Вика присоединилась, вернувшись. Максим пролез в сумку. Долго рылся в ней и чертыхнувшись, простонал. Скальпель выронил где-то, что ли? Надо трахеометрию, срочно! Погоди, у меня был. Вика открыла свою сумку и вынула скальпель в стерильном пакете. Спасибо, что ты есть. Рявкнул Митин, непонятно кому обращаясь. толик вики к Вике, то ли так кстати нашедшемуся скальпелю. и быстро сделал надрез на горле парня. К моменту приезда бригады скорой помощи пострадавший уже дышал через вставленную в горло трубку, и жизни его почти ничего не угрожало. Девушку водителя спрашивали подъехавшие сотрудники ГБДД. Она опять плакала и билась в истерике. «Пешеход всегда прав, но не всегда жив», — сказал Максим, глядя на то, как пострадавшего грузят машину. «Ну что, мы можем быть свободны?» — спросил он у подошедшего к ним сотрудника. «Можете, но уехать быстро все равно не получится», — флегматично заметил тот. «Дальше за поворотом еще авария». Вика сочувственно посмотрела на Максима. Его планы на выходной таяли на глазах. Амитин крутил в руке скальпель и выглядел совершенно расстроенным.